— Условия Финляндии э, настолько отличны, — начала я. — -о, -о, о Неужели там господствуют мужчины? Э, — в, в некотором роде э, отчасти... — о, -о, -о. Ха -ха -ха. Святой дым! Я так и предполагала. — Значит, там точно такое же положение, как и в прочих отсталых — ах, простите, слаборазвитых э, э, странах. Э, очень хорошо, что я э, встретила вас. Вы ведь э, знаете мужчин, не правда ли, м е с с и с Кал Карлсон Каннен? Да, конечно, я два раза была замужем. —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 для чтения лекций и преподаваний в школах. Если наше движение даст в Финляндии хорошие сходы, можно будет выделить из того же фонда моего имени э, суды э, финским любителям науки, что позволит им приезжать сюда в Америку для продолжения своей учебы. Особенно важной задачей, я считаю, измерение с Доктор а л и д Ламберт уже сейчас располагает абсолютно н е п р о в е р ж и м ы м и доказательствами той истины, что сидячий труд не подходит мужчинам, в силу чего их и не следует сажать на руководящие посты. Исключение составляют лишь Сенат и Конгресс. где работают с седалищными мышцами, а также венецианские гондолы, для управления которыми можно по-прежнему оставить мужчин-гондольеров. Как я уже сказала в начале, миссис Карлессон, цель моя состоит в том, чтобы помочь вашей стране, попавшей в столь бедственное положение...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 Хо-хо! Блестяще! Миссис к а р л с е н к ю н н е й е н И помните, что мой благотворительный фонд готов поддержать вашу деятельность.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 в борьбе за права женщин. Внезапно взгляд ее сделался как бы отсутствующим, словно она вспомнила что-то пережитое, после чего вдруг спросила, а... «А вы успели взять патент на ваше изобретение?» «Нет». «Нет?» Хм. Продайте идею мне! Возьмите даром!» «Нет! о Я ничего не беру даром! Даже пекарь продает все, что он намесит!» «Передвижные удобства!» «Передвижные удобства!» а о х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 «Должна идти я. Непременно поставлю вопрос перед плановым отделом моего концерна. Передвижные удобства, передвижные удобства, да вы просто гений, миссис Карл. Будьте вы кем угодно!» Миссис Терник посмотрела на свои часы, которые всегда напоминали о том, что время — деньги.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 в ковбойских штанах, засунув за пояс и г р у ш е ч н ы й т е х а с с к и й п и с т о л е т На груди моего шофера красовалось прелестное произведение западной культуры галстук из искусственного шелка, на котором был отпечатан гавайский пейзаж и три девицы с обручами хула-хуп. Заслуженный почтальон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 Моя жена наконец-то получила норковую шубку, о которой так давно мечтала о м л а д ш и й с ы н и ш к а ковбойские сапоги.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 Проведение измерений э, могло бы сейчас оказать политически неблагоприятное воздействие. Наши обмеры наверняка были бы использованы как э, средство пропаганды, поскольку теперь вообще так много толкуют о восстановлении довоенного уровня жизни.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 «Я нисколько не сомневаюсь в научной убедительности таблиц седалищных измерений доктора д и к о Ламберта, ин факто, они обладают величайшей доказательной силой, однако ин кацу, я думаю, прежде всего о своем собственном мужа, они могут иметь результативно очень негативное влияние, ин конкрето, изменения породили бы новые и з м е р е н и е и ин фине, нас захлестнул бы поток измерений».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 в другой раз.